Глава 8. Я еле дождалась, пока небо за окном посветлеет, чтобы приступить к осмотру нового места жительства. В темноте-то я видела, но лучше подстраховаться на первый раз и не рисковать. Вон доски в полу прогнили, легко ступиться и сломать себе что-нибудь. А оно мне надо? Лишней крови в запасе нет, которая потребуется на регенерацию. Да и сам факт пугал, что никто не придёт на помощь. Овяшалый домишка из трёх комнат полисадника из заднего двора с постройками притулился на Высокогорном уступе. Строение правым боком упиралось в скалу, а поверх крыши накатом нависал каменный козырёк. Снега за зиму тут нападало прилично, и я не уверена, что он полностью тает в тёплое время года. Так что до конца непонятно, что скрывается под его толщей. Границы полисадника обозначились остатками забора, проглядывающими через рыхлый снег. Задний двор выглядел уныло. Расплавленная драконьим огнём дорожка, ведущая с чёрного хода к каменному колодцу с деревянным полусгнившим журавлём. Железная цепь проржавела, вряд ли выдержит ведро с водой. Пара сарайчиков тоскливо зияла провалами окон и прорехами на крышах. Зато сразу за оградой начинался хвойный лес, выросший на крутом склоне. Помимо палисадника, перед домом располагалась просторная площадка, обрывающаяся отвесным ущельем. Отсутствие снега и потёки камня намекали, что сюда залетало громадное существо, поливающее всё вокруг огнём. Я ещё не видела драконов в истинном обличии, но воображение уже рисовало жуткие картинки. Представив, сколько сил уйдёт, чтобы дом приобрёл живой вид, мысль нас одрагнулась. Но других вариантов не было. Вот и довольствовалась тем, что есть. От внешнего осмотра я перешла к придирчивому исследованию внутренней части. К сожалению, мебель разбухла от влаги, сгнила или потрескалась. Какую только на помойку выкинуть. Стулья, стол, старый комод и кресло нищадно разломала и свалила в кучу посреди гостиной. Туда же отправили светхие шторки, постели, матрасы. В спальне остался только остов кровати и камин. Из гостиной тоже всё выкинула и варварски выдрала прогнившей доски из пола. Не собиралась ждать, пока они подломится. Кухня порадовала сохранившейся каменной печкой и глиняной посудой. Оставленные драконом припасы нашла в холщовом мешке на полу. Внутри два вида крупы, сушёные фрукты, сухари и вяленое мясо. Травяной сбор, соль и специи хранились в жестяных баночках. В простенькой деревянной шкатулке я обнаружила окаты и камни с выцарапанными на поверхности рунами. Отложила их до тех времён, когда узнаю, для чего они предназначены. К кухне примыкала хозяйственная кладовая, которую обустроили в углублении скалы. И вот там вещи, оставленные прежними хозяевами, не испортились от времени. Их будто нарочно снесли сюда, зная, что они пропадут. В сундуке я обнаружила поношенную, но добротную одежду. Овчинный тулуп, штаны из грубой шерсти, пару нательных рубашек, меховую жилетку и самодельные сапоги, сшитые из кусочков грубой кожи. Размер великоват, но они хотя бы не разваливались в руках от ветхости. К тому же в берестяной корзинке, стоящей в каменной нише, хранились суровые нитки, десяток толстенных игл и клубочки с шерстью. Отдельно порадовалась охотничьему ножу и необходимым в хозяйстве инструментам, вроде топорика, лопаты и вил. Я не сельский житель, но в детстве каждое лето проводила у бабушки в деревне, так что нахваталась всего понемногу. Знала с какой стороны браться за лопату, как приготовить поесть и подшить прохудившуюся одежду. Вот с её ремонта и начала обживаться на новом месте. Сначала укоротила штаны, и нашила петли на верхней части, куда продела верёвку и затянула на поясе. Холода я не воспринимала и не мёрзла, но щеголять в тоненькой рубашке на морозе было непривычно. Почувствовала себя гораздо уютнее, когда облачилась в штаны и рубашку, а вместо носочков соорудила портянки из тряпок, благодаря которым сапожки не болтались на ногах. Затем настал черёд генеральной уборки. Для начала я научилась разжигать огонь без зажигалки и спичек, которых в доме, разумеется, не было. Магии я не владела, так что затея показалась безнадёжной. Из урока земной истории я помнила, что до изобретения спичек люди использовали для розжига кремень и кресало. Ага, знать бы ещё, как они выглядели. И сделать поправку на то, что в другом мире могли придумать иной способ. Я перебрала все непонятные вещицы в кладовой и остановилась на камне, похожем на затвердевший пластилин, и металлическом прутике. Не спроста эти два предмета лежали вместе, бережно завёрнутые в тряпицу. Крутила их, вертела в руках, соображая, для чего они нужны, и наобум стукнула прутиком по камню. Вот оно, просияла радостной улыбкой, когда высекла искру. Дальше дело сдвинулось с мёртвой точки и заспорилось. Использова старую мебель вместо дров, разожгла печь и растопила в котлке снег. Топить пришлось много, потому что вода расходовалась катастрофически быстро. Зато ближе к вечеру я отмыла стены и окна, отскоблила грязь с пола и заодно расчистила от снега двор и палисадник. Отдраила от копоти посуду, а на ужин приготовила похлёбку из крупы и кусочка вяленого мяса. Заварила травы для чая. За неимением нормальной мебели Ужинать устроилась на ступеньках крылечка. Столько сил за день потратила, что живот сводило от голода. Не дожидаясь, пока остынет, обжигаясь, смела сразу две порции похлёбки, а затем налила в кружку травяного отвара. Добавила глоточек крови из флакона и смаковала содержимое, любуясь на упомирачительный закат. Когда стемнело, я свернулась клубочком на голой кровати и заснула. мечтай о мягкой постели, пахнущей свежим бельём.